Глава седьмая. Если честно, я из разговора так и не понял, что хотела донести до меня Агафья Петровна. Да и незачем мне было забивать голову всякой ерундой. И так забот хватает. Пока общался со строителями, Петр подготовил транспорт и пришлось ехать за нарядами на бал. Поехали снова с Агафьей Петровной и Архипом Васильевичем. Это примирило меня с автобусом с гвардейцами. Рисковать бароном и баронессой я был не готов. Поэтому гвардейцы были и в Тигре, и в автобусе. В общей сложности 10 человек. Столько же осталось дома. Надеюсь, Петр договорится, с обществом ветеранов и наша гвардия подрастет еще. И не важно, что там больные и раненые. Лечебные артефакты Архипа Васильевича помогут восстановить силы. Ехали молча. Я думал, что быстренько смотаемся туда и обратно, но нет. Портной решил еще немного подогнать одежду. Самую малость. Но после этого костюм сел на меня, как вторая кожа. Ни по дороге, ни в мастерской Агафья Петровна со мной про сойку больше не заговаривала, только посматривала как-то странно. Особенно, когда портной крутил меня перед зеркалом, нахваливая, какой я красавец, и как все девушки на балу, несомненно, будут очарованы мной. Ну а что? Следов алкоголизма не осталось, кожа чистая, здоровая, волосы. А что, хорошие у меня волосы. И смотрюсь я в смокинге очень даже неплохо. Не ожидалось и честно. А после косметических процедур, на которых настояла Агафья Петровна, и вовсе при взгляде на меня ни у кого не будет сомнений, что я законный представитель высшего света. Что ж, я все ближе к своей цели. Представляю, каких всех корячить будет. Да я ради этого не только портного и косметолога выдержу. Я через самые демонические складки пройду. Наконец-то и примерки и процедуры закончились. Можно было возвращаться домой. Я ждал, что за время поездки что-нибудь случится. Или с нами, или на дом нападут. Постоянно поддерживал связь с майором Барсом. Петр-то был с нами в качестве водителя. Но все обошлось. После всех процедур по наведению красоты мы отправились домой. Точнее, домой отправились бароны и баронесса. Вместе со всей свитой. А я пошел выгуливать по подвалам Марию Рафовну. Пусть походится на крыс-мутантов. Я и обещал. Заодно решил навестить Марка Антоновича Гурова, адвоката адвокатской палаты Гуров и компания. Потому как роду Свиридовых нужны доходы. Если только на складки ориентироваться, то это рискованно. Нужно еще какое-то дело. И теперь, когда у нас три повара, то можно попробовать выкупить здание трактира и открыть там ресторан. И будет у Сверидовых официальный источник доходов. Эх, свои бы складки открыть. Но я по-прежнему не знал, как это делается. И спрашивать у князя Соколова или графа Брагина я почему-то не хотел. Более того, я не хотел даже говорить им, что у меня есть медальон, в котором скопилась энергия уже шести складок. Что-то удержило меня от этого. Возможно, то, что я им не доверял, а Свиридовы и Сергей ничем не могли мне помочь. Так, ладно, складки потом. А сейчас сначала крысы-мутанты, а потом старый адвокат. Я хорошо помнил, как в прошлый раз Мария Рафовна свалила в подвал. Поэтому сейчас шел и прислушивался к своему питомцу, чтобы сразу же узнать, где она почувствует свою будущую добычу. Но очень долго она никак не реагировала на старые пятиэтажки. Я даже останавливался около некоторых. Но Мария Рафовна продолжала дремать у меня за пазухой. Наконец, около одного из домов она зашевелилась. Я сразу же подошел к подъездной двери и присел на лавочку. Типа кого-то жду или просто устал. Мария Рафовна тут же скользнула вниз и под лавочку, а потом, прячась в тени, ушла в подвал. Мне осталось только дождаться, когда она вернется. Даже не думал, что привлеку столько внимания местных жителей. Когда у меня была внешность алкоголика, на меня вообще не смотрели. Мог в таком районе под подъездной дверью хоть спать завалиться, никто бы и слова не сказал, а тут только присел. «Господин, у вас все в порядке?» – спросила какая-то старушка. «Да, вполне», – ответил я. Но она мне не поверила, стояла рядом, опиралась на клюку и заботливо смотрела на меня, хотя видно было, что стоять ей тяжело. «Может, позвонить кому надо?» – предложила она. «Не беспокойтесь!» – остановил я ее и, пододвинувшись, похлопал по скамье. «И присаживайтесь, пожалуйста». «Да как же я сяду на одной скамье рядом с благородным?» – смутилась она. Я не сразу понял, в чем дело, но когда до меня дошло, мне аж неудобно стало. Я тут же поднялся и помог старушке сесть но потом тоже сел, иначе как Мария Рафовна вернется на свое место, а бросать в центре города теневую мантию – этого делать ни в коем случае нельзя. Вдруг она нападет на кого, или скорее ее обнаружат и убьют, так что буду сидеть, пока она не вернется. Старушка некоторое время сидела молча, время от времени поглядывая на меня, но потом, видимо, любопытство взяло верх, и она спросила. «Господин, вы, наверное, ждете кого-то?» «Просто отдыхаю», – ответил я. Видимо, обрадованная тем, что я ответил, старушка уже свободнее заметила. «Благородные в наш район редко заходит. Я пожал плечами, мол, не знаю, чего это не сторонятся трущоб, а женщина продолжила. Потому я и удивилась, что такой красивый, богатый молодой человек сидит на лавочке около нашего дома. Меня, конечно, повеселили ее слова про красивого и богатого, и я с огромным удовольствием ушел бы отсюда. Но Мария Рафовна еще не вернулась с охоты». А потому я решил поддержать разговор и спросил, а вы тут живете? Да больше сорока лет уж, ответила старушка. Мне квартиру тут выделили, когда я на заводе работала. Сначала во временное пользования, пока работаю на заводе. А потом, когда складки начали появляться и монстры нападать, я стала хозяйкой квартиры. Вот как? Интересно, ответил я. Женщина засмеялась, смех был легким и каким-то воздушным. У нас на заводе складка открылась прямо в цеху. Начала рассказывать она. Дело шло к вечеру, смену и всю свою работу я сдать не успела. А тут монстры. И вся моя работа на смарку. Я очень разозлилась. Схватила большой гаечный ключ, который для настройки станков использовали, да как начала этих монстров лупить. Сначала тех, которые вылезли в цех, прибила, а потом и в складку вошла, чтобы больше не лезли. Но меня я одарили, и благодарность от хозяина завода получила. А потом еще выяснило, что стало магом земли. Слабеньким, правда, только вот и хватает сил, чтобы за клумбами около дома ухаживать. И действительно, позади лавочки была разбита клумба, на которой цвели самые разнообразные цветы. Причем земля была взрыхленная ни одной лишней травинки, а все растения просто сияли, так хорошо они себя тут чувствовали. Я слушал эту старую женщину и мысленно благодарил Марию Рафовну за то, что она решила поохотиться в подвале именно этого дома. Ведь маг земли очень даже пригодился бы нам в имении, тем более такой боевой. А то, что женщина старая, так лечащие артефакты Архипа Васильевича помогут вернуть здоровье и немного омолодят, что ранг у нее небольшой мелочи. Помочь, увеличить силу я могу. Главное, чтобы было что увеличивать. А вы одна живете ли с семьей? спросил я. Женщина вздохнула и ответила. — Теперь уже одна. Муж умер. Дети разъехались. — А если бы я предложил вам такие же клумбы развести у нас в имении? — спросил я. — Да вы смеетесь надо мной, — отмахнулась женщина. — Вообще-то нет, — совершенно серьезно ответил я. — Да я же старая и больная, — ответила она. — Кому я теперь нужна? В ее голосе прозвучала грусть. — Ну вы хотя бы придите, посмотрите, — предложил я. — Вот тут мой телефон и адрес. Зарплаты не обижу. «Помогу подлечиться. Ну и пообщаться будет с кем». Пока я все это говорил, записал на листочке адрес и свой номер телефона. «Можете сами приехать, а можете позвонить. Я пришлю машину». Женщина недоверчиво взяла листочек. К счастью, в этот момент я почувствовал, как потяжелевшая Мария Рафовна вернулась ко мне. Дождавшись, пока она устроится на своем месте, я поднялся и, попрощавшись, пошел к старому юристу. Кто-то, может, подумает, чего это я со стариками связываюсь, мол, молодежь искать надо. Но я вот что скажу. Пожилые люди много чего знают и много чего умеют. У них такой опыт, что молодым его нарабатывать и нарабатывать. Единственное препятствие – это здоровье. Ну, так лечащие артефакты, на что? В общем, пришел я к Марку Антоновичу. По дороге, конечно, позвонил, сможет ли он со мной пообщаться. Он глубокий пенсионер. Времени свободного много. Конечно же, он с удовольствием согласился прогуляться со мной по небольшому скверику. «Марк Антонович, — начал я разговор после того, как все общие слова были сказаны. — Помните, мы разговаривали по поводу сгоревшего трактира?» «Как же не помнить?» — сказал старый адвокат. «Конечно помню. Не могли бы вы оценить, в какую сумму мне обойдется покупка сгоревшего здания? Включая ваши комиссионные, конечно». Марк Антонович посмотрел на меня и сказал совсем не то, что я ожидал. — Я еще в ту нашу встречу был уверен, что вы обязательно захотите купить этот трактир. — Вы очень наблюдательны, — похвалил я старика. — Когда вы, молодой человек, проживете столько, сколько прожил я, вы тоже научитесь читать людей, — ответил он. — Далеко не все, дожившие до ваших лет, умеют это, — возразил я. На что Марк Антонович лишь улыбнулся. — Что вам нужно, чтобы начать работать? — спросил я. Старый юрист испытующий, посмотрел на меня и ответил. «Пока ничего. Но потом мне нужен будет документ, подтверждающий ваш статус и ваше право совершать такие сделки». «Хорошо, в следующую встречу принесу», — ответил я. Марк Антонович кивнул, и мы дальше пошли по дорожке. Прогулялись с ним, обсудили самые разные вещи, так обычный разговор ни к чему не обязывающий. Потом я проводил Марка Антоновича до его дома и поспешил в имение. Петр должен был созвониться с обществом ветеранов. Я надеялся, что мы сможем увеличить свою партию профессиональными военными. Сейчас это особенно важно, потому что какими бы ни были сильными артефакты, техника, оружие и так далее, люди решают все. Причем мне нужны будут не только гвардейцы, но и телохранители. И не когда-нибудь, а уже послезавтра. Именно послезавтра состоится бал в честь спасения Аллы Соколовой и Ольги Брагиной. Бал, на который меня пригласили как одного из спасителей. Бал, на котором Архив Васильевич и Агафья Петровна введут меня в свет. Бал, на котором я заявлю о себе. Пока не как первый страж Раф. Это еще пока рано. Но как человек, с которым клановым придется считаться.